Глава седьмая. Нет, нет и нет! настойчиво заговорил Барменталь. Извольте заложить. А «Ну, что и б о г о Забурчал недовольный Шариков. Благодарю, в а с доктор. Ласково сказал Филипп Филиппич. А то мне уже надоело д е л а т ь замечания. Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова. Кака, да.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 Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филипп ф и л и п п ч а Просто это вредно, это раз. А второе, вы без водки держите себя неприлично. Барменталь указал на заклеенный буфет. Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы. Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на б а р м е н т а л е я налил рюмочку. И другим надо предложить, сказал Барменталь. И так сперва Филипп Филипчу, п затем мне, а в заключение себе. Шариковский рот тронул едва заметной сатирической улыбкой, и он разлил водку поремком. Вот все у вас как на параде, заговорил он. Салфетка туда, к а л т с у х сюда. Да извините, т да о пожалуйста, мир си. А так что по-настоящему это нет, мучите. себя, как при царском режиме, а как это по-настоящему? Позвольте о с в и д о т и т ь с я Шариков на это ничего не ответил Филипп Филиппичу, а поднял рюмку и произнес: "Ну, желаю, чтоб всё". И вам также с некоторой иронией отозвался б а р м е н т а л ь Шариков выплюнул водку в глотку, с м о р щ и л с я кусочек хлебца п о д н е с к носу, понюхал. А затем проглотил, причем глаза его налились слезами. с т а ж ш вдруг отрывисто и как бы в забытии проговорил Филипп ф и л и п п ч б р м е н т а л ь удивленно покосился. Виноват? с т а ж ш повторил Филипп ф и л и п п ч и горько качнул головой. Тут уж ничего не поделаешь, клим. б р м е н т а л ь с чрезвычайным интересом остро в г л я д е л с я в глаза Филипп Филиппича. Вы полагаете, Филипп ф и л и п п ч Ничего не полагать, уверен в этом. Неужели? начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился. п ж е по-немецки, негромко сказал Филипп Филиппич. Хорошо, по-немецки же о т о звался ассистент. Зина внесла индейку. Борменталь налил ф и л и п п Филиппичу красного вина и предложил Шарикову. Я не не, не хочу.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 Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы. Да дурака Валя не разговаривает, разговаривает. Контрреволюция одна. Филип п Филипич откинулся на готическую спинку и захохотал так, что в о р т у у него засверкал золотой ч а с т о к о л б а р м е н т а л ь только повертел головой. Вы бы почитали что-нибудь, предложил он. А то знаете ли, я уже так Читаю, читаю, ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе пол стакана водки. Зина! тревожно закричал Филипп Филиппич. Убирай, д е т к а водку больше не нужна. Что же вы читаете? В голове у него вдруг мелькнула картина. Необитаемый остров, пальма и человек в звериной шкуре в колпаке. Надо будет Рубинзона. Эту, как ее, переписку Энгельса с этим к а к и о д е л а л Скаутским. б а р м е н т а л ь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп ф и л и п п о в и ч расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку. Филипп ф и л и п п и ч локти положил на стол, вгляделся в г л я д е л с я в ш а р и к о в а и спросил: "Позвольте узнать". Ну что вы можете сказать по поводу прочитанного? Шариков пожал плечами. Да не согласен я. С кем? С э н г е л ь с о м или с к а у у ц к и м С обоими, ответил Шариков. Это замечательный к л и н о й б о г о м Всех, кто скажет, ну что другая, а чтобы вы со своей стороны могли предложить. Да что тут предлагать? А то пишут, пишут. Конгресс немцы какие-то. Голова пухнет. Взять сюда и поделить. Так я и думал, воскликнул Филипп Филиппич, шлепнув ладонью по скатерти. Именно так и полагал. Вы и способ знаете? спросил заинтересованный Барменталь. Да какой-то да, это способ. Становясь с л о в а х о т л и в е е после водки, объяснил Шариков. Я не хитрый, о то что. Один в семи комнатах расселся, штанов у него сорок пар. А другой ш л я е т с я в сорных ящиках питания ищет. На счет семи комнат этого, конечно, на меня н а м е к а е т е г о р д е л и в п р и щ у р и в ш и с ь спросил Филипп Филиппович. Шариков съежился и промолчал. Что же, нехорошо, я не против. Дележа, доктор, скольким вы вчера отказали? Тридцати девяти ч е л о в е к о м Тотчас ответил б а р м е н т а л ь "Триста девяносто рублей. Ну, грех на троих мужчин. Дам Зину и Дарья Петровну читать не станем. С вас Шариков сто тридцать рублей. Потрудитесь внести. о р о ж е н ь к о е дело", ответил Шариков испугавшись. "И за что такое? За кран и за кота." Рявкнул вдруг Филипп ф и л и п п ч выходя из состояния иронического спокойствия. Филипп ф и л и п п ч тревожно воскликнул б а р м е н т а л ь Погодите, за безобразие, которое вы э, учинили и благодаря которому сорвали прием, это нестерпимо. Человек как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам п о л л а с у х е р Кто? Вы Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице? Налетел б а р м е н т а л ь Вы стойте! кричал Филипп Филиппич. она меня по морде хлопнула, взвизгнул Шариков. У меня не козёная н морда. Потому что вы её за грудь ущипнули, закричал б а р м е н т а л ь опрокинув бокал. Вы стойте! Вы стоите на самой н и з ш е й ступени развития, перекричал Филипп Филиппич. Вы ещё только формирующиеся. Слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки чисто зверины, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного п о р о ш к у Третьего дня подтвердил Барменталь. Ну вот, гремел Филипп Филиппович, зарубите себе на носу. Кстати, почему вы с т е р л и с него цинковую м а з ь Что вам надо молчать и слушать, что вам говорят, учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым ченом л социального общества? Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? Все у вас негодяи. Испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон. Я догадываюсь. «Я догадываюсь злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппыч. Ну, Жваньдер дал н е н е г о д я й чтобы я развивался. Я вижу, как вы развелись после Каутского. Визгливо и пожелтев, крикнул Филипп, Филипп Филиппыч. Тут он яростно нажал кнопку в стене. Сегодняшний случай показывает, это как нельзя лучше. Зина, Зина, кричал б р а м н е н т а л ь Зина! – рал испуганный Шарик. о в Зина прибежала, бледнее. Зина, там в п р и е м н о й Она в п р и е м н о й Приемный. Покорно ответил Шарик. о в Зеленая, как к у п о р о с Зеленая книжка. Ну, сейчас полить! – отчаянно воскликнул Шарик. Она к о з е н н а я из библиотеки. Переписка называется. Ангельса с этим ч е р т о м в пячку идёт. Зина повернулась и улетела. Об этого Швондера повесил, честное слово, на первом же суку! воскликнул Филипп ф и л и п п ч яростно, впиваясь в крыло индюшки. Сидит изумительная дрянь в доме как нарыв. Мал того, что он пишет всякие бессмысленные пасквели в газетах. Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп ф и л и п п ч в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк. Ох, ничего доброго, она, с кажется, не выйдет в квартире. Вдруг пророчески подумал Барменталь. Зина внесла на круглом блюде рыжую справа и румяную слева бока бабу и кофейник. Не б у д у ее есть, сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков. Никто а с и не п р и г л а ш а е т Держите себя прилично, доктор, п р о ш у с В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и з а д ы м и л Откушав кофе, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал репетир, и они проиграя нежно в о с е м ь с четвертю. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газетам на столике. д о к т о р прошу вас, съездите с ним в цирк. Только ради бога посмотрите в программе котов нету. И как? Такой с в а л о ч ь в цех д о п у с к а е т Хмуро заметил Шериков покачивая головой. Ну, малоли кого туда допускают. Ду смысле н а т о з в а л с я Филипп Филиппич. И «Ну, что там у них? У Соломонского стал вычитывать Бармендаль. Четыре каких-то ю с и м с и человек мертвой точки. Что это за ю с и м с Подозрительно осведомился Филипп Филиппич. Бог их знает, впервые слово встречаю. Но тогда лучше смотрите у Никитина. Необходимо, чтобы все было ясно. У Никитина, у Никитина. Слоны и предел человеческой ловкости. Тыкс. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? Недоверчиво спросил Филипп Филиппич у Шарикова. Тот обиделся. Что я не понимаю, что ли? Кот – другое дело. з л о н ы животные полезные, – ответил Шариков. Ну с отлично, располезные п п е з ж а й т е поглядите на них. Иван Арнольдич слушаться надо, и ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольдич, покурнич, прошу пива, Шарикову не предлагать. Через десять минут Иван Арнольдич и Шариков Одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. И он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, от чего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары б л е д н о з е л е н ы м огнем. Руки профессора заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученые. свзлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы к берегам с в я щ е н н ы м Нила и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу с п л ш ь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. п р о з р а ч н о й и т я ж е л о й ж и д к о с т и плавал не падая на дно малый беленький комочек, извлеченный из недр шариковского мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппич пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших веры в дном жизнь в п р е ч и с т и н с к о й квартире. Очень возможно, что в ы с о к о у ч е н ы й человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, в давив голову в плечи и глубочайший, засунув руки в карманы пиджака, в кожу дивана. Он долго полил вторую сигару, совершенно изжевал ее конец и в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул наконец: "Ибо, я, кажется." Решусь. Никто ему ничего не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздалого пешехода. Они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филипп Филиппича репитир в к а р м а н е и к е Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора б о р м е н т а л я и Шарикова. из цирка.